Глава 28. Рок. Хольт появляется в доме Крюка насквозь мокрым от дождя, и это какая-то зловещая сырость. Его сопровождают оставшиеся стражники. Их немного. Рядом с ним по-прежнему остается Матия. Младший кузен Римальде выглядит так, будто слишком много нюхал пыли. Но кто я такой, чтобы его осуждать? Заметив меня в баре, Хольд бросается на меня с кинжалом на голо, швыряет в стену и приставляет клинок бьющейся артерии у меня на шее. «Ты чертов, предатель!» Глаза у него красные, налившиеся кровью. Он правда плакал или просто не выспался? Он всегда мечтал о Троне и теперь получил его по праву. «Скорее он должен благодарить меня». Хотя не то, чтобы я имел какое-то отношение к смерти его сестры. Будь так любезен. Убери свой клинок. Вежливо прошу я. «Или что?» На его лбу набухает вена. «Или я тебя съем». Он в гневе раздувает ноздри. Не может понять, шучу ли я. Я не шучу. Давление исчезает, и он отшатывается назад. Я поправляю одолженную рубашку. Кольт, если ты хочешь вернуть свою тень и закрепить за собой трон, начни вести себя как король, а не как брошенный мальчишка». Королева Фейри осматривает комнату. Крылья трепещут за ее спиной. Что я говорил о том, будто недооценивал всех в Неверленде? Это, возможно, применимо и к ней. Она упорная, и, видимо, наблюдательности в ней больше, чем безрассудство». Она борется с Питером Пеном так же долго, как и Крюк. Ни один из них не выиграл. Трудно спорить с фактами. «Присаживайтесь, пожалуйста», — приглашает Джеймс, кивая в сторону круглого стола. Его операторы сосредоточились по комнате, по несколько человек у каждого входа и выхода. «Похоже, среди них все таки есть бойцы», — в то время как воины королевы Фейри не вполне уверены, пришли они на войну или на ранний завтрак. Королева, должно быть, сомневается. Она плохо подготовлена к грядущей битве, и это становится все очевиднее с каждым днем. Она немного напоминает мне Жизель. женщину у власти, которой приходится работать в два раза больше, чем мужчинам, чтобы сохранить свою позицию. Вопрос в том... Заслуживает ли она этого? Хольд резко отдёргивает край туники и садится. Матье остается стоять у него за спиной. Джеймс садится напротив него, затем к ним присоединяется королева Фейри. Смея я занимаем оставшиеся места друг рядом с другом. За ней следует аромат ее сигарел, сладости и пертрекор. «Вэйн ранен», — объявляет Крюк. И на лицах Телия Хольта мелькает удивление и шок. «Как?» — спрашивает Хольт. «Неважно», — отрезает Джеймс. «Если вы хотите вернуть свою тень, сейчас самое время нанести удар». «И мы с Джеймсом планируем помочь вам разобраться с Питером Пеном при одном условии». Капитан Свире поглядит на меня. Я практически вижу, как из его ушей валит пар» потому что мы ни разу не обсуждали никакие условия. «При каком же?» — спрашивает королева Ферри. «Мы поможем вам, но мой брат останется невредимым». Хольд откидывается на спинку стула, выпейте в грудь. Вы мстителен, мы все это знаем». «Да, и его жажда мести была напрямую связана с нашей сестрой и семьей Лорн, не с твоей». Не зная, как брат отреагирует на потерю тени, Но это проблема будущего меня. Один из пиратов приносит стаканы и откупленную бутылку рома. Он ставит перед каждым из нас по стакану и наливает алкоголя на несколько пальцев. Что ж, ладно. Наконец, подытоживает Хольт и берет в руки предложенный напиток. «Джеймс, можешь одолжить нам своих людей?» Джеймс быстро бросает на меня взгляд. Я поднимаю бровь, как бы говоря, вот видишь. Я могу выделить несколько человек, отвечает он. Я также хотела бы, чтобы мои братья остались невредимы, добавляет Тиля. Я разберусь с ними сама. Хольд коротко кивает. Как хочешь. Джеймс допивает свой ром, еле заметно вздрогнув от обжигающего вкуса. Следующий вопрос: где мы организуем этот маневр? Домик на дереве слишком рискованно замечает СМИ. «Я согласен», — присоединяется к ней Джеймс. «Мы, например, могли бы заманить их», — начинает Хольд, но в дверях появляется Черри и прерывает его. «Если Вейн ранен, они отнесут его к лагуне. Там вы их и найдете. Поразительно, что она так легко от него отвернулась. Может быть, он сам предавал ее слишком много раз. «Тогда решено». Хольт отодвигает стул. Мы выступаем сейчас, чтобы застать их врасплох. Я согласен. Я допиваю свой ром и встаю рядом, одаривая его своей самой безукоризненной улыбкой. Надеюсь, твоя магическая штучка сделает свое дело. Хольт инстинктивно тянется к камню, свисающему с цепи. Конечно же, так и будет. Честно говоря, я надеюсь, что это сработает. Потому что если ему удастся отобрать тень у моего брата, я планирую потом забрать ее у Хольта, и украсть ее в виде магического камня будет гораздо проще, нежели непосредственно в виде тени. Я улыбаюсь Хольту и жестом указываю на дверь. После вас, ваше высочество, с удовольствием полюбой смертью этого ублюдка.